Третья дорожка первой кассеты. Одна из них, испугавшись, ударила всадника в ногу. С расшибленной до кости икрой Лермонтов рухнул на земь. Елизавета Алексеевна едва не лишилась чувств, когда ей сообщили такое. Однако этот несчастный случай вернул бабушке внука. Мертвенно-бледного, ослабевшего, с застывшим от боли лицом молодого человека перевезли домой, и вся прислуга, стеная, сопровождала его до постели. Лекарь не велел Лермонтову вставать в течение нескольких месяцев. 25 февраля 1833 года Алексей Лопухин писал из Москвы. «Напиши мне, что ты в школе останешься или нет, и позволит ли тебе нога продолжать службу военную?» Лермонтов поправился, но у него осталась легкая хромота, которая оказалась ему еще одним знаком судьбы. Теперь он хром, как и Байрон. В июне 1833 года Лермонтов вернулся в школу и весьма обрадовался тому, что, несмотря на долгое отсутствие, получил одну из первых оценок на переходном экзамене. Однако этот успех не помешал ему тревожно наблюдать за переменой в своем характере. 19 июня он писал по-французски старшей сестре Вареньке. «С тех пор, как я вам писал, со мной случилось столько странных происшествий, что даже сам не знаю, каким путем я пойду, то ли порока, то ли глупости». «Правда, нередко оба пути приводят к одной и той же цели. Я знаю, что вы будете уговаривать меня и попытаетесь утешить, но это было бы излишним. Я счастливее, чем когда-либо, веселее любого пьяница, распевающего на улице. Эти выражения вам не нравятся? Ну, вы скажи, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты таков». Это послание было написано с явным намерением встревожить Вареньку извещением об ужасной метаморфозе. Время от времени Лермонтова подмывало провоцировать беспокойство близких». Вызывая страх, он с его помощью проверял любовь к своей персоне, и все-таки в этом признании своего падения была доля искренности. Находясь под влиянием товарища, молодой человек с отвращением осознавал откровенный цинизм и вульгарную глупость, ставшие характерными чертами его нового поведения. Оторванному от привычных раздумий Лермонтову казалось, что он становится отяжелевшим и приземленным, тупым и вялым, привычным к недостойным желаниям. Ноги твердо стоят на земле, а глотка пропитана ромом. Сабли на боку, да похабные шутки на уме. Во время летних маневров Лермонтов занемог, и бабушка пошла к полковнику Гельмерсону за разрешением перевести больного домой. Удивленный таким поступком, полковник рассмеялся. — Что же вы сделаете, если внук ваш захворает во время войны? Елизавета Алексеевна с отвращением раздраженно сказала. — А ты думаешь, — она имела привычку всем тыкать, — что я его так и отпущу в военное время? — Так зачем же он тогда в военной службе? «Да это пока мир, батюшка. А ты что думал?» Вернувшись с маневров, Лермонтов писал Марии Александровне Лопухиной письмо по-французски от 4 августа 1833 года. «Вообразите себе палатку в три аршины в длину и ширину и две с половиной в высоту, в которой живет три человека со всем снаряжением, со всеми доспехами, как сабли, карабины, кивера и прочее, прочее. Погода была отвратительная. Из-за бесконечного дождя мы, бывало, по два дня в среду не могли просушить свои платья». «Тем не менее, эта жизнь мне до некоторой степени нравилась. Вы знаете, дорогой друг, что у меня всегда было вполне определенное пристрастие к дождю и грязи, и теперь, слава богу, я насладился ими вдоволь. Мы вернулись домой, и скоро начинаются наши занятия. Единственное, что придает мне сил, это мысли, что через год я офицер. И тогда, тогда, господи, если бы только вы знали, что за жизнь я собираюсь вести...» «О, это будет чудесно. Во-первых, причуды, всякого рода дурачества и поэзия, утопающая в шампанском. Я знаю, вы его запьете, но, увы, пора моих грез миновала. Нет уже и поры, когда была вера. Мне нужны вещественные наслаждения, ощутимое счастье, Счастье, за которое платят золотом. Счастье, которое носят в кармане, как табакерку. Счастье, которое обманывает только мои чувства, оставляя душу в покое и бездействии». Вот что мне теперь нужно. И вы видите, дорогой друг, что с тех пор, как мы расстались, я несколько изменился. Когда я увидел, как улетели прекрасные мечты, я сказал себе, что не стоит создавать новые. Куда лучше, думал я, научиться жить без них. Я попробовал. Я походил на пьяницу, которая мало-помалу старается отвыкнуть от вина. Мои усилия были не напрасны, и вскоре в прошлом я видел только программу незначительных и весьма обыденных приключений. Через год, может быть, приеду с вами повидаться. И какие перемены меня ожидают? Узнаете ли меня и захотите ли узнать? И какую роль буду играть я? Будет ли это для вас приятной минутой или же приведет обоих замешательство? Ибо, предупреждаю вас, я уже не тот. Я и не чувствую, и не говорю, как прежде, и, Бог, весть во что превращусь через год. Моя жизнь доселе была цепью разочарований, а сейчас они вызывают во мне смех и над собой, и над другими. Я только слегка коснулся удовольствия жизни, и, не насладившись ими, чувствую пресыщение». Конец письма предназначался исключительно Вареньке. Словно обвиняя девушку в их разлуке, Лермонтов умудрился лишний раз вырвать у нее слезы. Находясь вдалеке, он был убежден, что Варенька изменяет ему. Лермонтов мстил за свои злоключения и, лишенный возможности повидаться с подругой, мучил ее на расстоянии. Уж не демон ли он, некогда элегантный, а теперь грубый? И не должен ли, избрав такой идеал, быть жестоким в любых обстоятельствах? Впрочем, Варенька оказывалась не единственной жертвой перепадов настроения Михаила. Лермонтова то и дело подмывало высмеивать окружающих, и он не упускал случая поупражняться в остроумии за счет юнкеров. Едва заметив у товарища комичную черту характера, он терял всякую сдержанность, Желчные насмешки срывались с губ. Ради меткого словечка Лермонтов мог обидеть товарища. Несколько особенно чувствительных юнкеров затаили против поэта недобрые за те обидные слова, которыми он осыпал их перед всеми. Изобразив притворный смех, эти воспитанники оскорбились и обещали себе рано или поздно отомстить. Однако Лермонтов высмеивал не только недостатки окружающих, но и свои собственные. Он рисовал карикатуры, увеличивая себе рост и кривизну ног, а также носил кличку Маешка. Мая был горбуном с острым взглядом и красным носом. Этот безбожник, черевугодник, пьяница и распутник придуман карикатуристом Шарлем Травье в конце 1820-х годов, которая принадлежала горбуну на модных французских литографиях того времени. Но этого было мало, чтобы снискать симпатию товарищей по обучению. В 1834 году один юнгер придумал издавать каждую неделю рукописный журнал под названием «Школьная заря». Лермонтов сразу пришел в восторг от этого плана. Ученики, желавшие участвовать в общем сочинении, клали свои работы в ящик столика, отведенного для этой цели. Каждую среду главный редактор вынимал листки из ящика, сшивал их и громко читал произведения перед аудиторией, которая содрогалась от приступов смеха. Все вещи, предназначенные для «Школьной заря», были самого нескромного содержания – Чтобы не остаться в долгу, Лермонтов сочинил под разными псевдонимами ряд непристойных стихотворений. «Петерговский праздник», «Уланша», «Гошпиталь», «Надин». Героями этих скобрезных выдумок стали почти все товарищи автора. Те из них, которых быстро узнали, не простили Лермонтову сатирического тона стихов. Письменные насмешки задевали их больше, чем устные шутки они не без основания боялись за свою репутацию, потому что эти стихотворения тотчас переписывались в нескольких экземплярах и оказывались за стенами казармы. Произведения переходили от юнкеров к офицерам, от офицеров к штатским и получали за несколько дней дурную славу. Однако совсем не жертвы Лермонтова пострадали больше всего от этой сомнительной популярности. Даже ничего не напечатав, автор становился известен в определенных кругах как автор непристойных стихов. Некоторые читатели уже причисляли Лермонтова к лучшим представителям эротической литературы, и позднее, когда первые значительные произведения поэта были изданы книгой, можно было видеть, как величественные отцы семейств и суровые мужья запрещали супругам, дочерям и сестрам склонять свои невинные лица над произведениями такого распутника. Разумеется, Лермонтов не сомневался в глухой ненависти и завистливом презрении, которые окружали его и отгораживали от мира. Он очень удивлялся, когда ему перечисляли врагов, созданных им своими насмешками в школе и в салонах. Люди, о существовании которых Лермонтов и не знал, расценивали его по слухам как подозрительную личность. Однако иногда вечерами эта подозрительная личность проскальзывала в пустой класс, садилась перед пюпитром, доставала из кармана тетрадь и писала страстные гимны красоте, чистоте и любви. Такие вечера творческого забытия были, к несчастью, реже, чем хотел Лермонтов. Условия жизни в школе вынуждали его работать торопливо, урывками. А тех двух лет, что он провел в обществе юнкеров, осталась только поэма «Хаджи Абрек». Сочинение мятежное и высокопарное, насыщенное реминисценциями из Пушкина, Байрона и Вальтера Скотта. Сохранился также и начатый в 1833 году рассказ «Вадим», напоминающий об эпизоде восстания Пугачева. Юрий, вдруг Лермонтова, взял без ведома автора Хаджи Абрека и отнес его Синковскому, редактору журнала «Библиотека для чтения». Хаджи Абрек был помещен в этом издании с подписью «Лермонтов». Таковым было написание фамилии поэта в XIX веке. Впервые молодой человек увидал свои сочинения напечатанными, обнародованными. Примыслив, что он не может теперь ничего изменить в теме и что каждая рифма, слог и запятая застыли на бумаге в сотнях экземпляров... Лермонтова охватил яростный гнев. Он не был вполне доволен результатом и не мог признать его окончательным. Поэт не хотел, чтобы о нем судили по одному наброску. К несчастью, Хаджи Абрек остался незамеченным в литературном потоке. Избежав опасности, Лермонтов стал строже к себе. Листая тетради, он сделал вывод, что к восемнадцати годам изморал порядком бумаги с стихотворениями, из которых все или почти все не стоит хранить. «Исмейл Бей, «Литвинка», «Ангел смерти», «Аул Бастунджи» были лишь ловкими подражаниями, блестящими и тщетными упражнениями в стиле. Несколько стихотворений нравились Лермонтову, и он обещал себе использовать их позднее с лучшим результатом. В самом деле у Лермонтова был особый метод творчества, поэт не считал свои сочинения завершенными. Написанные ранее произведения представляли для него арсенал рифм и образов, которые он мог использовать при создании нового сочинения. Но, оказавшись на бумаге, это произведение попадало в общую копилку и, в свою очередь, становилось материалом для переработок и многочисленных заимствований. Устав от творческих мук, поэт снова брал метафоры, служившие ему прежде, чтобы добиться лучшего звучания стиха. Лермонтов шел к обретению мастерства, перебирая вариант за вариантом, терзаясь снова и снова. Его вдохновение, хотя и воплощенное на полях тетради, пребывало в постоянном движении. Позади Лермонтова находились лишь временные постройки – готовый к сносу или иному использованию. Однако среди этих стихотворных набросков некоторые уже были отмечены бесспорным совершенством. Лермонтов признавал достоинство паруса. Белеет парус, одинокий, в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. В ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Другое стихотворение, которое поэт посчитал удовлетворительным, называлось «Ангел». К тому же оно оказалось единственным произведением юношеских лет, на публикацию которого Лермонтов дал согласие несколькими годами позже. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяцы звезды и тучи толпой внимали той песни святой. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался, без слез, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. В парусе и ангеле присутствуют темы тоски по великому и чудесному освободителю. Лермонтов чувствовал, как с возрастом в нем крепнет презрение к земной жизни, кратко, тщетной и суетной. На людях он носил маску насмешливого вольнодумца, но, оставаясь наедине с собой, отдавался всем существом поразительному зову чудесного. Добро и зло, ангел и демон, эти изначальные сущности жили в его уме днем и ночью. Лермонтову нравилось делить окружающих на ангелов и демонов и давать им характеристики, от которых было невозможно избавиться. Маленькая Варенька была ангелом, другие девушки тоже, ну как быть с отцом, а с Елизаветой Алексеевной, а с ним самим. Раздумывая о пережитом, Лермонтов видел, что мысли его поочередно влекут свет и тьма, доброта и ненависть, любовь и презрение. Сатанинское создание, вспоминающее о небе, вот кто он был. Да, по крайней мере, таким Лермонтов хотел быть. И уже смутно предчувствовал, что сможет выразить эту двойственность в произведении, которое донесет его имя потомкам. 22 ноября 1834 года высочайшим приказом Михаил Лермонтов был произведен в корнете лейб-гвардии гусарского полка, который размещался в царском селе. Экипируя внука в соответствии с его новым положением, Елизавета Алексеевна не поскупилась. Экипажи, лошади, формы, седла, парадное оружие. Пожилая дама платила за все без счета, поражаясь и упиваясь одновременно размахом своей жертвенности. По ее повелению, повар, два кучера и камердинер были выписаны из Тархан в царское село служить молодому барину, которому бабушка, помимо всего, назначила годовой доход в десять тысяч рублей. Итак, обутый, одетый и материально обеспеченный Лермонтов делил свое время между служебными обязанностями и светскими развлечениями. Закончив обучение, он не знал, куда девать избыток энергии. Попойки и стихи, выходки и любовные похождения, знаменитые салоны и гостеприимные альковы поочередно влекли этого юношу на поиски сильных ощущений. В Санкт-Петербурге лучшим другом Лермонтова стал его дальний родственник Святослав Раевский, который служил в министерстве, но мечтал о литературе, политике и журналистике. А в Царском селе близкими друзьями молодого корнета были Алексей Столыпин, который стал гусарским офицером, и Константин Булгаков, офицер Преображенского полка. Булгаков был знаменит на сто верст в округе своим буйством, храбростью и многочисленными визитами к девицам легкого поведения. Что касается Столыпина, то в Петербурге не было женщины, которая устояла бы перед его мужественной красотой, а мужчины все как один признавали его закаленный характер. Изумительная по красоте внешняя оболочка была достойна его души и сердца. Назвать Столыпина значит для нас, людей того времени, то же, что выразить понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом и делом. Вместе со Столыпиным, которого бог весть почему прозвали «Монго», Лермонтов устроил ночную вылазку верхом в сторону дома балерины Императорского театра Екатерины Пименовой. Эта молодая особа некогда проявляла благосклонность к красавцу Алексею, но по зрелому размышлению предпочла разорвать эту второстепенную любовную связь и посвятить себя своему богатому покровителю, помещику Моисееву. В награду тот снял для своей любовницы весьма уютную дачу на Петерговской дороге. К этому жилищу и помчались во весь опор оба офицера. Они рассчитывали застать неблагодарную в одиночестве, воспользоваться ее смятением и беспомощностью, а затем возвратиться в казарму в семь часов утра к побудке. После притворного сопротивления мадемуазель Пименова открыла дверь приятелям и пригласила их расположиться на диване. Но в то время, когда Столыпин Монго покрывал поцелуями краснеющую и легко одетую танцовщицу, во двор с шумом вкатила коляска. Моисеев с друзьями приехал навестить молодую женщину. Скандал был нежелателен, и офицеры, смеясь и толкаясь, прыгнули из окна с риском сломать шеи. Лермонтов воспел эту вылазку в юмористической поэме «Монго». Современники поэта сообщают в своих воспоминаниях о других его сумасбродствах. Во время смотра войск великим князем Михаилом Павловичем Корнет Лермонтов появился перед начальством с маленькой саблей. Великий князь тут же велел снять с него саблю и отдал как игрушку детям императора, которые присутствовали на параде. Виновный был отведен на гауптвахту. Чуть позднее Лермонтов проявил иную крайность. На глазах у всех он прицепил саблю внушительных размеров, которая волочилась по земле и сопровождала каждый шаг лязгом. Эта шутка получила то же наказание, что и предыдущее. Однажды вечером великий князь Михаил Павлович, который предводительствовал на военном балу в царском селе, заметил, что у корнета Лермонтова воротник и обшлагавец мундира покрыты совершенно немыслимым позументом. Заманкирование формы военной одежды молодого человека снова отправили под арест. Однако на деле офицерам, находившимся под арестом, было грех жаловаться. К ним приходили товарищи с бутылками вина под мышками. Сборища кончались с пением, криками и битьем посуды, что заставляло вздрагивать сонных часовых. В царском селе Лермонтов жил вместе со Столыпиным в квартирке дома, расположенного на углу улиц, Большой и Манежный. Там оба друга часто учиняли со своими товарищами небывалые побойки. Гусары скрещивали клинки сабель, которые служили подставкой для облитой ромом сахарной головы. Тушили огни, пили огненный спирт. Синий огонь пламени вздымался в комнате, освещая тут и там позолоченные пуговицы мундира, ослепительно белые зубы, усы, пьяный взгляд, жилистую руку со стаканом. Булгаков читал стихи собственного сочинения, которые воспевали любовные успехи красных гусар, синих улан, белых кавалергардов, гренадеров и егерей. Столыпин пел. Лермонтов рассказывал анекдоты. Эта сцена была описана Юрьевым, которого Елизавета Алексеевна послала из Петербурга к внуку с целью напомнить, что она не видела его уже несколько дней. Наконец, охрипшие от пения и питья собутыльники решили поехать в столицу, где их ждала снисходительная бабушка Лермонтова. Они погрузили в тройки... Полуокорока, холодную телятину, жареных рябчиков, дюжину бутылок шампанского, несколько штофов крепких ликеров и подзвон колокольчиков тронулись в путь через спящий город. На полдороге между царским селом и Петербургом одна из лошадей поранила ногу, и вся компания вышла из троек. Разместились они в каком-то заброшенном балагане. Пока кучера заботились о животном, молодые люди соорудили стол из досок и поленьев, распаковали корзины со снедью и продолжили веселый пир. Когда они, наконец, прибыли в Петербург, было почти два часа ночи. Елизавета Алексеевна слишком любила внука, чтобы сердиться на него за сумасбродную жизнь, которую он вел вдалеке от нее. К тому же, в те времена модный военный должен был утверждать себя, проявляя при всех обстоятельствах небывалую пылкость характера. Отвага была непременным правилом поведения как перед вражескими пулями, так и перед бутылками и женщинами. Играли в карты, выпивали на пари Рому, жгли руку над лампой, чтобы доказать презрение к физической боли, проводили белые ночи у цыган и с дрожью в голосе говорили о чести. Не избежал этих ритуалов, установленных несколькими поколениями военных, и Лермонтов. Однако он отличался от своих товарищей частой грустью и гневной насмешкой, которая искажала его лицо в минуту, когда этого менее всего ждали. Казалось, что в Лермонтове жили два разных человека — Один человек жаждал жить, развлекаться и нравиться окружающим. Другому уже не терпелось остаться одному. Молодые офицеры, часто обедавшие у госпожи Арсеньевой, поражались странной паре, которую составляли старая дама, одновременно любезная и властная, и этот большеголовый юноша в форме гусара. Елизавета Алексеевна испускала не с него глаз, когда он ел. Если он поднимался, чтобы уйти, она крестила ему лоб и тихо читала короткую молитву. Бывало, что она часами вспоминала внука. — Нет ничего хуже, как пристрастная любовь, — писала Елизавета Алексеевна своей подруге, госпоже Крюковой, — но я себя извиняю. Он один цвет очей моих, все мое блаженство в нем. Хотя Лермонтов считал себя счастливым в гусарском обществе, бабушка побуждала его посещать столичные салоны. Она упорно считала, что место Михаила под позолоченными лепными украшениями, а не в пропахшем потом и лошадиным навозом манеже. И страстно желала Михаилу бешеных мазурок, удобного брака и почетных отличий за службу императору. 31 декабря 1834 года Елизавета Алексеевна сообщала о той же Крюковой. «Гусар мой по городу рыщет, и я рада, что он любит по балам ездить. Мальчик молоденький, в хорошей компании и научится хорошему. А ежели только будет знаться с молодыми офицерами, то толку немного будет». Михаил Лермонтов разделял благоразумное мнение бабушки, но открыто в этом не признавался. Веселясь от всей души с товарищами по службе, он тосковал по аристократическим приемам. Ему льстило быть принятым знатными семействами и соперничать в элегантности со светскими львами. Но скромного дворянства было недостаточно, чтобы открыть некоторые двери. Для большинства светской публики Петербурга Лермонтов был лишь офицериком неясного происхождения, насмешником и фрондером, к тому же дурно сложенным. И присутствие его на валах считалось нежелательным. Однако, благодаря поддержке... А красавца Алексея Столыпина хозяйки домов иногда снисходительно вносили новичка в список своих гостей. Но все-таки с таким трудом, полученной милости, преподносились Лермонтову как подачки. После нескольких неудач он решил хитростью завоевать положение в свете, на которое, несомненно, имел право. 23 декабря 1834 года Лермонтов писал по-французски старшей сестре Вареньки, объявляя, что бросается на штурм салонов. Я бываю теперь в свете для того, чтобы меня узнали, чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем обществе. Я ухаживаю, и вслед за объяснением в любви я говорю дерзости. Это еще меня немного забавляет, хотя это не совсем ново, по крайней мере, редко встречается». Вы подумаете, что за это меня попросту выпроваживают? Ну нет, совсем наоборот. Женщины так созданы. Я начинаю держать себя с ними самоувереннее. Ничто меня не смущает, ни гнев, ни нежность. Я всегда настойчив и горяч, а мое сердце довольно холодно. Оно бьется только в исключительных случаях. Не правда ли, далеко пошел? Написав это ребяческое и циничное признание, Лермонтов испытал легкие укор совести. Несмотря на волнение теперешней жизни, он не забыл скромной Вареньки, которая тосковала вдали и вызывала при воспоминаниях о ней неизменную грусть. К тому же, приехавший из Москвы Аким Шангерей привез поэту послание девушки. Шангерей рассказывал, что Варенька вышла к нему, улыбаясь, но со слезами на глазах, и сказала, вздохнув, «Поклонись ему от меня. Скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива». Словно извиняясь перед отсутствующей, Михаил добавил к картинке своей беспутной жизни в Петербурге следующие строки. «Я знаю, что это не подымет меня в ваших глазах, но я это говорю потому, что только с вами я отваживаюсь быть откровенным. Это от того, что вы одна умеете меня жалеть, не унижая, ибо я сам себя уже унижаю. Возможно, и сейчас вы пожелаете рассеять, милыми словами, холодную иронию, которая неудержимо проскальзывает в душу, как вода просачивается в разбитое судно». Выразив это признание, Лермонтов словно сбросил тяжкое бремя. Ему казалось, что в немногих словах он прояснил ситуацию. Варенька с сестрой теперь знали, что он Дэнди, который питает отвращение к цветскому обществу, смеется над женщинами и что он сберег нежные чувства только к счастливым часам, проведенным в Москве. Однако, заканчивая письмо, поэт не удержался и намекнул на интригу, которая сильно занимала его с недавних пор. В начале осени 1834 года брат Вареньки Алексей Лопухин приехал в Петербург похвалиться собой. Не ожидавший визита Лермонтов принял друга как посланца небес. Я от радости чуть не сошел с ума. Я вдруг заметил, что говорю сам с собой, смеюсь, потираю руки. Вмиг я вернулся к своим минувшим радостям. Двух страшных годов как не бывало. Но не только ради удовольствия обнять старого друга Мишеля совершил Алексей поездку. Родители направили его в столицу, чтобы он встретился с Екатериной Сушковой, которая недавно там обосновалась. это увидающая девица, в то время ей было двадцать три, представляла, по мнению Лопухиных, желанную партию для их сына. Лермонтов в свое время пострадал в середниках от кокетства и равнодушие с Сушковой. И давно уснувшее злопамятство его внезапно ожило. Надо, чтобы Мария Александровна Лопухина знала об опасности, которую представляла Сушкова для ее брата. «Послушайте», — читаешь в том же самом письме, — «мне показалось, что он питает нежность к Екатерине Сушковой. Знаете ли вы это? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать. Сохрани, Боже! Эта женщина — летучая мышь, крылья которой зацепляются за все, что попадается на пути. Было время, когда она мне нравилась. Теперь она меня почти принуждает ухаживать за нею, но я не знаю. Есть что-то в ее манерах, в голосе, такое жесткое, резкое, что отталкивает». Стараясь ей понравиться, испытываешь потребность ее компрометировать, наблюдать, как она запутается в собственных сетях. Несколько раз в течение зимы 1834-1835 годов Лермонтов встречал в салонах Сушкову. Эта белокурая, худенькая и несколько поблекшая барышня принимала ухаживание. Но после вежливого отказа нескольким претендентам ей теперь приходилось самой вызывать знаки внимания, которые прежде возникали непроизвольно. Жажда комплиментов была у Сушкова поистине неутолима. Она только и делала, что строила глазки, улыбалась и играла веером. Заводила романы, строившиеся на самой банальной лести, Звала весь мир влюбиться в ее душу и тело. В автобиографическом романе «Княгиня Леговская» Лермонтов изобразил Сушкову под именем Негуровой. Она сделалась опытной и бойкою девой, смотрела на всех ларнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора. При встречах с Лермонтовым Екатерина Сушкова попыталась воскресить в нем память об их прежних отношениях. По-прежнему, заявляя о своем глубоком чувстве к Алексею Пахину, она соглашалась танцевать кадрили и мазурки с этим новым кавалером в красной с золотом форме гусара лейбгвардии. гвардии Сушкова говорила ему, «А ваша злопамятность и теперь доказывает, что вы сущий ребенок». Опуская ресницы, она улыбалась ему. Обещала взглядом, словом, тысячи наград за испытанные им прежде страдания. А он делал вид, что попался на удочку такого обхождения. Но в уме Лермонтова уже зрел план мести сумело намеченными этапами. Первое – высмеять Екатерину Сушкову. Второе – спасти Алексея Лопухина от действий летучей мыши. Третье – обратить на себя внимание светской публике в случае скандала. Лермонтов расскажет об этом плане в книге Леговской». Несколько времени он, то есть сам Лермонтов, Напрасно искал себе пьедестал, ставшую на которую он мог бы заставить толпу взглянуть на себя. Сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Елизавету Николаевну. Иначе говоря, Екатерину Сушкову, которая не была ни то, ни другое. Несколько недель сряду они встречались на разных вечерах. Разумеется, он неутомимо искал этих встреч, а она, по крайней мере, их не избегала. Скоро все стали замечать их постоянное влечение друг к другу. Как и предполагалось, Лермонтов не замедлил отказаться от Екатерины Сушковой. Что до завсегдатых салонов, то, безусловно, они забавлялись спектаклем, которые давала кокетка, игра которой была раскрыта. В считанные дни мелкопоместный гусар стал известным среди злоречивых барышень и напомаженных ухажеров, которые встречались на всех балах Петербурга. Лермонтова приглашали, чтобы видеть, как он обращается со своей жертвой и как она переживает от его резких слов. Как Лермонтов оставляет Сушкову другому кавалеру, а затем возвращается к ней и вовлекает бесконечное объяснение. Записки Сушковой, несмотря на частые и явные неточности, которые их портят, позволяют воскресить развитие и обстановку этой скверной авантюры. Вот как описана первая встреча в Петербурге с Михаилом Лермонтовым. «Мы одевались на балок к госпоже К. Я была в белом платье, вышитом пунцовыми звездочками, и с пунцовыми гвоздиками в волосах. В швейцарской снимали шубы и прямо входили в танцевальную залу по прекрасной лестнице, убранной цветами. Я не видела Лермонтова с 1830 года. Он почти не переменился в эти четыре года, и почти все такой же был неловкий и неуклюжий. Но глаза его смотрели с большей уверенностью. Нельзя было не смутиться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью». А вот сцена первого поцелуя руки. Я выдернула руку, сконфузилась, раскраснелась и убежала в другую комнату. Что это был за поцелуй? Если я проживу и столь лет, то и тогда я не позабуду его. Лишь только я теперь подумаю о нем, то, кажется, так и чувствую прикосновение его жарких губ. В ту самую минуту со мной сделался мгновенный, непостижимый переворот. Сердце забилось, кровь так и переливалась с быстротой. Я чувствовала трепетание всякой жилки, душа ликовала, но я так была проникнута моими обязанностями к Лопухину, что считала и этот невинный поцелуй изменой с моей стороны». Всю ночь я не спала, думала о Лопухине, но еще более о Мишеле. Признаться ли, я целовала свою руку, сжимала ее, и на другой день чуть не со слезами умыла ее. И вот, наконец, мучение, которое соблазнитель доставляет своей безоружной жертве. Он всеми возможными, самыми ничтожными средствами тиранил меня. Гладко зачесанные волосы не шли ко мне. Он требовал, чтобы я всегда так чесалась». Мне сшили пунцовое платье с золотой кордельерой, и к нему прибавили зеленый венок с золотыми желудями. Для одного раза в зиму этот наряд был хорош, но Лермонтов настаивал чтобы я на все балы надевала его. И, несмотря на ворчание Мари Васильевны и пересуды моих приятельниц, я постоянно являлась в этом театральном костюме, движимой уверениями Мишеля, который повторял «Что вам до других, если вы мне так нравитесь?». В начале января Алексей Лопухин расторг помолвку с Екатериной Сушковой и возвратился в Москву. Новость о сентиментальных выходках Лермонтова была уже известна всему городу, и Варенька молча страдала от глубокого разочарования. Однако в Петербурге молодой гусар продолжал использовать свой успех в свете во вред уже порядком подмоченной репутации Сушковой. «Мы играли в шахматы», — пишет Шангирей. Человек подал письмо. Мишаль начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел. Я испугался и хотел спросить, что такое. Но он, подавая мне письмо, сказал «Вот новость, прочти», и вышел из комнаты. Это письмо сообщало Лермонтову, что Варенька Лопухина должна весной выйти замуж за некоего Николая Федоровича Бахметьева, который был старше ее на 20 лет. В конце концов, родители Вареньки дали ей понять, что Михаила Лермонтова нельзя считать подходящей партией. История Сушковой так огорчила девушку, что она согласилась последовать советам родителей. Узнав, что Варенька, его ангел, его Мадонна должна исчезнуть навсегда, Лермонтов почувствовал, что, кажется, теряет рассудок. Эта тень, которую он несколько подзабыл в погоне за удовольствиями, становилась вдруг ценнее всего в жизни. Не зная, против кого обернуть ярость, Лермонтов сделал Сушкову виновницей своего несчастья. Снова он страдал из-за этой женщины, и она заслуживала, чтобы ее проучили. Рассказывая об этом эпизоде своей жизни в «Княгине Леговской», Лермонтов напишет. «Последний намек на мадемуазель Негоров заставил Печорина задуматься». Наконец неожиданная мысль прилетела к нему свыше. Он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги и стал что-то писать. Покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на его лице. Глаза искрились. Одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. Кончив писать, он положил бумагу в конверт и написал: Милостивый государине Елизавете Львовне Негуровой» собственной собственные руки. Потом кликнул Федьку и велел ему отнесть на городскую почту. Наказывая Екатерину Сушкову с помощью анонимного письма, Лермонтов не колебался. Его смятение было таково, что все приемы казались ему хороши для унижения этого нескромного существа. Последствия авантюры превзошли все его ожидания. В мае 1835 года, удовлетворенный полученным результатом, Лермонтов взялся изложить весь ход интриги в письме на французском языке, которое направил своей московской приятельнице Александре Верещагиной. Алексей мог рассказать вам кое-что о моем образе жизни, но ничего интересного, если не считать завязки моих амурных приключений с Сушковы, развязка которых была еще более занимательна и забавна. Я начал ухаживать за ней не потому, что это было отблеском прошлого. Я увидел, вступая в свет, что у каждого имеется свой пьедестал. Богатство, имя, титул, покровительство. Я понял, что если бы мне удалось занять кого-нибудь собою, то другие незаметно займутся мною, сначала из любопытства, а потом из соревнования». Я понял, что «с», желая меня словить технический термин, «легко со мной скомпрометирует себя». Поэтому я ее скомпрометировал по мере своих сил, не скомпрометировав одновременно самого себя. Я обращался с ней публично, как со своей, давая ей понять, что это единственный способ покорить меня». Когда я увидел, что это мне удалось и что лишний шаг меня погубит, я пошел на смелое предприятие. Прежде всего, на людях я сделался более холоден, а наедине с ней более нежен, чтобы показать, что я ей больше и люблю ее, и что она меня обожает. Что по существу неверно. Когда она начала это замечать и захотела сбросить ермо, я первый публично покинул ее». Я стал жесток и дерзок, насмешлив и холден с ней при людях. Я ухаживал за другими и рассказывал им, по секрету, ту часть истории, которая была в мою пользу. Она была так смущена этим неожиданным образом действий, что сначала растерялась и покорилась. Это дало повод к толкам и предало мне ведь человека, одержавшего полную победу. Потом она воспрянула и стала повсюду бронить меня. Я же ее предупредил, и ее ненависть показалась ее доброжелательницам или недоброжелательницам оскорбленной любовью. Потом она попыталась вернуть меня притворной грустью, рассказывая всем моим близким знакомым, что она любит меня. Я не вернулся и воспользовался искусно всем этим. Я не в силах рассказывать вам, как все это обернулось мне на пользу. Это было бы слишком длинно и касается людей вам незнакомых. А вот забавная сторона истории, когда я увидел, что следует публично порвать с нею и, однако, наедине с ней казаться верным, я вдруг нашел очаровательное средство. Написал анонимное письмо. «Сударни». Я человек, который вас знает, но вам неизвестен, и так далее. Предупреждаю, остерегайтесь этого молодого человека, М.Л., он вас обольстит, и так далее. Вот доказательства глупости, и так далее. Письмо на четырех страницах. Я ловко направил письмо так, что оно попало прямо в руки тетки. В доме гром и молния. На следующий день отправляюсь туда рано утром, так, чтобы ни в коем случае не быть принятым. Вечером на балу я с удивлением рассказываю все это Сушковой. Она мне поверяет ужасную и непонятную новость. Мы пускаемся в догадки, я все отношу насчет тайных врагов, которых нет. Наконец она говорит, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со мной. Я в отчаянии, но я остерегаюсь нарушить запрещение тетки и дядюшек. Так происходило это трогательное приключение, которое, конечно, составит вам обо мне хорошенькое мнение. Впрочем, женщины прощают всегда зло, которое причиняется женщине. Афоризм Ларошфуко. фуко «Теперь я не пишу романов, я их делаю». Дядюшки и тетка Екатерина Сушковы узнали почерк Лермонтова в анонимном письме. Открыли стол барышни, перерыли все в ее шкатулке, забрали несколько книг и писем и приказали несколько дней не выходить из комнаты. Наконец, на балу Сушковой выпал случай снова увидеть поэта. Я танцевала, когда Мишель приехал. Как стукнуло мне в сердце, когда он прошел мимо меня и не заметил меня. Я не хотела верить своим глазам и подумала, что он действительно проглядел меня. Кончив танцевать, я села на самое видное место и стала пожрать его глазами. Он и не смотрит в мою сторону. Глаза наши встретились, я улыбнулась. Он отвратился. Что было со мной, я не знаю и не могу передать все горечи моих ощущений. Голова пошла кругом. Сердце замерло, в ушах зашумело. Я предчувствовала что-то недоброе. Я готова была заплакать, но толпа окружала меня. Музыка гремела, зала блистала огнем, нарядами. Все казались веселыми, счастливыми. И вот распорядитель бала объявил фигуру названий. Для этого танца перед барышней склонялись три кавалера, и один из них произносил три условных слова. Выбирая понравившееся, барышня тем самым называла кавалера, взявшего это слово девизом. Лермонтов подошел ко мне с двумя товарищами и, злоулыбаясь и холодно смотря на меня, сказал «Ненависть, презрение и месть». Я, конечно, выбрала «месть», как благороднейшая из этих ужасных чувств». «Вы несправедливы и жестоки», — сказала я ему. «Я теперь такой же, как был всегда». Он довел меня до места. В мою очередь я подвела ему двух дам и сказала. «Прощение, преданность, смирение». Он выбрал смирение, то есть меня, и язвительно улыбаясь сказал. «Как скоро вы покоритесь судьбе, вы будете очень счастливы». Мы холодно расстались. И вот я опять вступила в грустную, одинокую жизнь, более грустную и холодную, чем она была прежде». Говоря об этих событиях, подруга Екатерины Сушковой сообщала в письме своей сестре. Этим все кончилось, но не кончилась ее любовь. Она, осознавая вполне все неблагородство поступков Лермонтова, еще любит его. О вкусах, конечно, не спорит, но он, по крайней мере, правду сказал, что похож на сатану. Точь-в-точь точь, маленький чертенок с двумя углями вместо глаз, черный, курчавый вдобавок в красной куртке. Избавившись от Екатерины Сушковой, Лермонтов ликовал, и радость его была вызывающей, жестокой. Он безустали рассказывал о своем подвиге близким друзьям. «И так вы видите, что я хорошо отомстил за слезы, которые заставила меня проливать кокетство мадемуазель С. Пять лет тому назад», — продолжал он в письме к Александре Верещагиной, «о, дело в том, что мы не свели еще счетов». Она заставляла страдать сердце ребенка. Я же подверг пытке самолюбия старой кокетки, которая, возможно, еще более того. Но, тем не менее, я в выигрыше». Она сослужила мне службу. О, дело в том, что я очень изменился. Я не знаю, как это делается, но каждый день придает новый штрих моему характеру и моим взглядам. Это должно было случиться, я это всегда знал. Но я не думал, что совершится так скоро. А между тем, по моему внешнему виду, можно сказать, что я помолодел на три года, потому что у меня вид счастливого и беспечного человека, довольного самим собой и всей Вселенной. Не кажется ли вам странным этот контраст между душой и наружностью? Описав с явным удовольствием все хитросплетения своего погибшего романа, Лермонтов не приминул добавить к письму несколько слов о браке Вареньки. «Я желаю мадемуазель Барби жить в супружеской безмятежности вплоть до празднования своей серебряной свадьбы, и даже доли, если она до сих пор не разочаруется». Лермонтов хотел забыть Вареньку, раз она не сумела его дождаться. Но, став недоступной, она показалась Михаилу еще желание. Не примирившись с мыслью об окончательном разрыве, он упрямо верил, что в ближайшем будущем сможет снова увидеть молодую женщину, объясниться с ней и, быть может, снова завоевать ее любовь. Недавно Елизавета Алексеевна уехала на несколько месяцев в свое имение Тарханы. Это обстоятельство заставило Лермонтова просить у начальства отпуск на шесть недель, чтобы присоединиться к бабушке. На самом же деле он рассчитывал воспользоваться поездкой, побывать в Москве и встретиться там с новоиспеченной госпожой Бахметьевой. Отпуск Лермонтову был предоставлен лишь 9 декабря 1835 года. И тотчас он тронулся в путь с недаемой тревогой и любопытством, размышляя о странных обстоятельствах предстоящего свидания с Варенькой. Никакого прямого свидетельства о том, что произошло между двумя молодыми людьми, не осталось. Однако по своему обыкновению Лермонтов поспешил использовать этот новый эпизод в своей жизни в произведении с прозрачными намеками под названием «Два брата» – драма в пяти актах. В этой пьесе Юрий Радин, иначе говоря, Лермонтов, молодой офицер, пылкий и пессимистичный, приезжает в Москву после трехлетнего отсутствия и узнает, что девушка, которую он любил, Вера, иначе говоря, Варенька, вышла замуж за князя Лиговского, иначе говоря, Бахметьева. Юрий Радин наносит визит чите Лиговских почти сразу после своего приезда, аналогично автору пьесы, навестившему супругов Бахметьевых. Лермонтов хотел переговорить наедине с Варенькой, но она... Презирая себя за слабость, устроила так, что при разговоре присутствовал муж. Оказавшийся в гостиной молодой человек с изумлением разглядывал постыдную пару, бледную и стройную женщину с беспокойным взглядом и иссохшего мужчину с подстриженными бобриком, волосами и обвисшими щеками. Губы мужа с трудом изображали благосклонную улыбку. Неужели Варенька и в самом деле отдалась, продала себя, послушавшись советов близких? Неужели она и впрямь принимала ласки и поцелуя этого незнакомца? Скрипя сердце, Лермонтов подчинился очевидному, но злился, что из вежливости ему приходится скрывать чувства, которые вызвал у него вид столь неподходящих друг другу людей. Обменявшись незначительными словами с хозяевами, Лермонтов решил намеками выразить переполнявшие его отвращение и досаду. Первая сцена второго акта двух братьев и рассказывает об этой беседе. Повернувшись к мужу Веры, Юрий Радин говорит, что еще слишком взволнован встречей, которая произошла у него несколькими часами раньше, с одной молодой особой, давно и нежной им любимой. Не сомневаясь, что речь идет о его жене, князь, наслаждаясь предисловием, приглашает своего гостя поведать об этом приключении. В присутствии несчастной Веры, которая чуть не падает в обморок, Юрий Радин невозмутимо продолжает. Три с половиной года назад я был очень коротко знаком с одним семейством, жившим в Москве. Девушка, о которой я хочу говорить, принадлежит к этому семейству. Она была умна, мила до чрезвычайности. Я был увлечен этой девушкой. Я был околдован ею. Вокруг нее был какой-то волшебный очерк. Вступив за его границу, я уже не принадлежал себе. Она не требовала ни обещаний, ни клятв, когда я держал ее в своих объятиях и сыпал поцелуи на ее огненное плечо. Я уехал с твердым намерением возвратиться скоро. Она была моя, я был в ней уверен, как в самом себе. Прошло три года разлуки, мучительные, пустые три года. Я далеко подвинулся дорогой жизни, но драгоценное чувство следовало за мной. Случалось мне возле других женщин забыться на мгновение. Но после первой вспышки я тотчас замечал разницу убийственную для них. Ни одна меня не привязала, и вот, наконец, я вернулся на родину. «Князь, завязка романа очень обыкновенна. Юрий, для вас, князь, и развязка покажется обыкновенной. Я ее нашел замужем, я проглотил свое бешенство из гордости. Но один бог видел, что происходило здесь». Князь. Что ж, нельзя было ей ждать вас вечно. Юрий, я ничего не требовал. Обещания ее были произвольны. Княгиня, дрожащим голосом. Извините, но может быть она нашла человека еще достойнее вас? Юрий. Он старый глуп. Князь. Ну так очень богат и знатен. Юрий. Да. Князь. На вашем месте я бы теперь за ней поволочился, если ее муж таков, как вы говорите. То, вероятно, она вас еще любит. Вера быстро. Не может быть. Юрий, пристально взглянув на нее, «Извините, княгиня, теперь я уверен, что она меня еще любит». Неужели Лермонтов и Варенька расстались на этих словах, на этом взгляде? Нашли ли они случай снова встретиться? В конце пьесы княгиня Тайна под угрозой ужасного скандала принимает Юрия Радина и умоляет не думать о ней. «Я слабая женщина, я имею обязанности, я знаю, что такое раскаяние. Пощадите. Прощай». Повинуясь такому наказу, Лермонтов сократил время своего пребывания в Москве и отправился в Тарханы, где ждала его бабушка. Едва устроившись в этом старом доме, стоявшем на отшибе, в снегах, на ветру, Лермонтов принялся писать драму «Два брата». Горечь ревности заставляла его думать лишь о любовном поражении. Перо быстро бежало по бумаге. 16 января 1836 года Лермонтов писал Раевскому «Я теперь живу в Тарханах, у бабушки. Слушаю, как под окном воет метель». Метели здесь все время ужасные, снег в сажень глубиной, лошади вязнут, и соседи оставляют друг друга в покое, что, в скобках, весьма приятно. Ем за десятерых, пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мной в Москве. О, Москва, Москва, столица наших предков, златоглавая царица России великой, малый, белый, черный, красный, всех цветов. Москва приподло со мной поступила. Надо тебе объяснить сначала, что я влюблен». В этом месте Лермонтов оборвал свои письменные признания. Несколько недель спустя, оставив Елизавету Алексеевну в Тарханах, Лермонтов отправился в Санкт-Петербург. В его багаже лежала законченная рукопись двух братьев. Раевский не одобрил это новое произведение. Он справедливо считал, что текст зачастую высокопарен, а действие малоправдоподобно. Лермонтов признал свои ошибки и предложил Раевскому сотрудничество, чтобы использовать, видоизменив сходные темы Вареньки и мадемуазель Сушковой. Друзья быстро принялись за труд, и плодом их усилий стала княгиня Легаская, роман, о котором мы говорили выше. В этом слабом и наивном повествовании, где изложены все хитрые сплетения романов с Сушковой и Лопухиной, интересно описание главного героя Жоржа Печорина, которое представляет собой верное отражение внешнего и нравственного облика Михаила Лермонтова. Он был небольшого роста, широк в плечах и вообще не складен. Жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лени, беззаботное равнодушие, которое теперь в моде. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека. Видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. В свете утверждали, что язык его зол и опасен, ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что могло бы обличить характер и волю. Обладая умом резким и проницательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, преувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин расчетом или случайностью. Следуя системе своей и вооружаясь несносным наружным хладнокровием, он мог бы разрушить лукавые вертки самой искусной кокетки. Он знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы доселе необъясненному. Этот надменный, разочарованный и самоуверенный герой уже послужил Лермонтову во многих его предыдущих сочинениях. Появляется он и под именем Арбенина в драме в стихах «Маскарад», написанной в конце 1835 года. Обманутый трагическим недоразумением, Арбенин дает яд жене, которую подозревает в измене. Игорные столы, бархатные маски, потерянный браслет, красавица под вуалью, капли яда, падающие в мороженое, огонь героини, которая таращит глаза и кричит... Все шаблоны мелодрамы сошлись в этом претенциозном сочинении. Однако сцены быстро меняются, и красота языка заставляет временами забывать о посредственности замысла. «Маскарад» был возвращен автору цензурой 8 ноября 1835 года с указанием внести в текст нужные перемены. Переделав пьесу, Лермонтов вторично представил ее на одобрение в январе 1836 года. Цензор «Ольдкоп» отмечал в официальном отзыве, В новом издании мы находим те же самые неприятные нападки на костюмированные баллы в доме Энгельгарта. Те же дерзости против дам высшей знати. Драматические ужасы наконец прекратились во Франции, так неужели их хотят возродить у нас? Неужели хотят и у нас внести яд в семейную жизнь? Женские моды, изношенные в Париже, приняты у нас. Это вполне невинно, но желать, чтобы у нас были введены чудовищные драмы, от которых отказались уже и в самом Париже, это более чем ужасно, этому нет названия. Отказ побудил Лермонтова значительно смягчить произведение и представить его 28 октября 1836 года под новым названием «Арбенин». Несмотря на внесенные в текст изменения, цензоры остались непоколебимы, и молодой человек, разочаровавшись, кладет рукопись в стол. Если первые драматические и прозаические опыты Лермонтова казались спорными, то этого не скажешь о стихах и поэмах, написанных им в 1836 и 1837 годах. Конечно, Тамбовская казначейшая своим бойким и дерзким стилем отчасти напоминает пушкинский домик в Коломне и графа Нулина, но в «Боярине Орше» поэт сумел сохранить серьезное, мерное и таинственное звучание русских легенд. Эту же находку Лермонтов использует снова и еще удачнее в песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Сюжет поэмы крайне прост. Некий Киребеевич, слуга царя Ивана Грозного, влюбился в Алену, жену молодого московского купца Степана Парамоновича Калашникова. Бросая вызов священным узам брака, придворный подстерегает Алену на улице, осыпает поцелуями и молит уступить его домогательствам. Испуганная Алена возвращается домой и все рассказывает мужу. «Осмотрели в калитку соседушки, смеючись на нас пальцем показывали». Степан Промонович разделяет негодование супруги и, невзирая на высокое положение совратителей, решает покарать наглеца. «На следующий день на берегу Москвы реки в присутствии царя и народа должен состояться кулачный бой». Чтобы отомстить за свою честь, купец вызовет Киребеевича и с божьей помощью убьет его своими руками. В назначенный час многолюдная толпа теснится вокруг огороженного места. Киребеевич принимает вызов и начинается бой. Ударив противника в висок, Степан Парамонович валит его замертво на снег. В виде своего слугу убитым царь сильно гневается, велит схватить купца и требует, чтобы тот во всеуслышание объяснил причину своей жестокости. И Степан Парамонович отвечает. «Я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волей. а за что про что не скажу тебе, скажу только Богу единому». Восхищенный мужеством Степана Парамоновича царь объявляет купцу, что велит отрубить ему голову, но позаботится о жене и детях. заунывный гудит воет колокол, разглашает всюду весть недобрую, по высокому месту лобному в рубахе красной с яркой запонкой, с большим топором навостренным, руки голые потираючи, палач весело похаживает, удалого купца дожидается».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 В этой поэме, которая была опубликована в 1838 году, Лермонтову удалось подчинить русский народный дух умелой строгости композиции. Соединяя искусство и простоту, над поэмой возвышается фигура царя Ивана Грозного и вызывает в памяти вовсе не историческую, а легендарную правду со своей иронией, сарказмом, искрометными красками и голым голосов. Царя окружают простые люди, непосредственно выражающие свои чувства. Киребевич привычный к напористой, опасной вызывающей любви. Степан Парамонович Калашников, купец, который рискует жизнью, чтобы защитить свою честь, и не дрожит перед царем, предпочитая скорее умереть, чем сознаться в причинах своего поступка. За этими четко обрисованными персонажами встает панорама Древней Руси с ее куполами, заснеженными деревянными мостовыми, расшитыми кафтанами, бородатыми лицами и тяжелыми украшениями. Перспективы сокращены и разбиты на фрагменты, как на красочных иконах того времени народ царь творец першественные столы и шафот все заключено в прямоугольную рамку иконы детали отодвинуты на задний план краски блестят везде на рубахе палача в глазах властителя на изнанке ковра и однако от всей поэмы исходит впечатление гармонии и уверенности трудно представить что это могучее произведение было написано лермонтовым спустя всего лишь несколько месяцев после драмы два брата или бледного романа княгини Леговская». Другое стихотворение, относящееся к тому же времени, показывает, как удивительно преуспел автор в поэтическом мастерстве. Это знаменитое Бородино, и нет русского, который не знал бы из него хоть несколько строк наизусть. Этот рассказ об отечественной войне с Наполеоном Лермонтов ведет от имени старого солдата. Поэт также добился яркого контраста между простотой выражения и величием воспоминаемых событий. Короткие отрывистые фразы идеально соответствуют грубоватому характеру рассказчика. Образы, которые он вызывает перед нашими глазами, в свое время поразили его, защитник Редута, ожидающего штурма французов. Ну ж был денек. Сквозь дым летучие французы двинулись, как тучи. И все на наш Редут, уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули между нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел». Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядром пролетать мешала Гора кровавых тел. Земля тряслась, как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой. Плохая им досталась доля, Немногие вернулись с поля, Когда б на то божья воля Не отдали б Москвы. Продолжая работать над этими Наиболее значительными произведениями, Лермонтов писал и короткие стихи, Такие как «Ундина», «Умирающий гладиатор» или «Еврейская мелодия» из Байрона. Совершенствование своего мастерства все более и более захватывало его. Благодаря настойчивости Раевского Лермонтов отдалялся от своих товарищей офицеров и соглашался даже завязать знакомство в литературном мире. Иногда его видели у журналиста Краевского и Муравьева, автора «Путешествия по святым местам». Конечно, Лермонтов мог добиться, чтобы общие друзья представили его Пушкину, Но странная робость мешала пойти на этот шаг. Лермонтов предпочитал подождать, пока станет более известным, более уверенным в себе, наконец, более достойным такой встречи. Однако в это же самое время Пушкин, прочитав в рукописях несколько стихотворений с подписью «Михаил Лермонтов», говорил своему другу Глинке «Блестящие признаки высокого таланта». В Москве, а затем и в Петербурге, Михаил Лермонтов мог видеть издали на улице, в магазине, в театральной ложе странный силуэт того, кто считался самым великим русским поэтом – Александра Сергеевича Пушкина. Смуглое лицо с толстыми губами и пушистыми бакенбардами, блестящие глаза, резкие походка и смех. В свои 37 лет он уже стал человеком легенды, поведение которого было темой светских бесед. Его жизнь и произведения были широко известны читателям. Лермонтов знал, что автор Евгения Онегина был сослан на Кавказ, а затем в Одессу за эпиграммы на высших сановников империи, и что после этого поэт провел два года заточения в своем имении в Михайловском, а также что лишь великодушное повеление Николая I дало возможность изгнаннику вернуться в столицу. Ссоры, стычки, многие любовные похождения и стихотворения с удивительно благозвучными строками отмечали жизненный путь этого импульсивного и благородного человека. В 1830 году, находясь в Москве, Пушкин взял в жены Наталью Гончарову, красивую и недалекую барышню. Супружеская чита обосновалась в Петербурге, и спустя некоторое время, исполняя волю императора, Пушкин оказался вынужден посещать дворцовые балы и приемы. Рассказывали, что его жену окружали поклонники, среди которых самым активным бесспорно являлся барон Жорж Дантес, молодой французский эмигрант, прибывший недавно в Россию, чтобы служить офицером в кавалерийском полку. Посол Голландии барон де Геккерен легально усыновил Дантеса и обеспечил ему с помощью своих связей завидное положение в высшем обществе Петербурга. Восхитительная госпожа Пушкина и красавец-поручик часто встречались у общих друзей, и влечение, которое, очевидно, оба испытывали друг к другу, давало повод для недоброжелательных комментариев. В ноябре 1836 года Пушкин получил несколько анонимных писем, несправедливые намеки которых раздували его ревность и подстрекали на дуэль с тем, кого он считал виновником своего бесчестья. Стремясь избежать скандала, Данте заявил, что любит не жену писателя, а намерен жениться на ее сестре Екатерине. Действительно, брак-отговорка состоялся 10 января 1837 года, но сразу же после этого молодой кавалергард презрел супругу и удвоил ухаживание за Натали. Хотя Михаил Лермонтов посещал иные круги общества, чем те, в которых вращались герои интриги, вызванные ею сплетни со всех сторон осведомляли его охоте событий. Убежденный обожатель Пушкина, он страдал, зная, как тот мучается от стыда и попадает под огонь насмешек врагов. Лермонтов жалел, что не может прийти Пушкину на помощь. Внезапно, в конце января 1837 года, ужасная весть потрясла всю Россию. Вызванный во второй раз Дантесом на дуэль, Пушкин пал смертельно раненной пулей противника. 29 января, после долгой агонии, поэта спустил последний вздох. На набережной Мойке перед домом покойного произошла тогда поразительная манифестация. Словно под напором волн, неизвестные поклонники приходили толпами отдать последний долг своему кумиру. Знатные люди империи приняли сторону Дантеса, который, по их мнению, просто покарал вольнодумного писаку. А в это время студенты, мелкие чиновники, представители свободных профессий, коммерсанты, короче, все слои населения теснились вокруг гроба, где покоился тот, чьи стихотворения стольких приводили в восторг и излечили стольких отчаявшихся. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.